Глава 16. Молодой Беркут с озорной улыбкой. После его ухода в кабинете повисла тягостная тишина. Я понимала, что Кир смущен, но не пыталась ему помочь, считая, что его авторитет меня не касается. За дверью послышались быстрые шаги, и в кабинет влетела запыхавшаяся Милана в розовом мини-платье на подкладе. Видно, она тоже должна была прийти в 9.00, раз позволила себе вспотеть, судя по темным пятнам, под мышками. Та в попыхах меня даже не заметила и, вбежав, сразу обратилась к Киру. «Кирилл Олегович, прошу прощения, мне надо было родственницу с поезда встретить». Принялась оправдываться она, чем вызвала мою язвительную улыбку. «Ну да, конечно же. У вас отношения и колечко он тебе подарил тот «То-то ты тут перед ним на вытяжку», — думала я. Сценка на ролевые игры никак не тянула. «Милана Юрьевна, разве еще не все ваши родственники в Москву приехали?» вы их встречаете чуть не каждый день или с утра встречаете а вечером пораньше убегаете провожать и они к утру возвращаются накинулся кир на нее явно сливая свою досаду что дед распекал его при мне еще раз опоздаете лишь у премии за месяц пригрозил он милана наконец то разглядела меня и тряхнув головой шагом от бедра прошествовала к столу но «Ну зачем вы так кирилл олегович Томным голосом произнесла она, рисуясь передо мной, и облокотилась на край его стола так, чтобы грудь лучше просматривалась в вороте платья. Кирилл оторвал взгляд от бумаг и вопросительно посмотрел на нее. «Милана Юрьевна, что-то хотели? Если нет, то ваш стол справа. Займитесь, наконец, работой». «А что сегодня на повестке дня?» Продолжала она оттопыривать зад в мою сторону. «Оформление Олеси Игоревны на должность эксперта-искусствоведа» ответил ей Кир спокойно. Я делала вид, что читаю сообщения в телефоне, а сама украдкой наблюдала за ними. Кир в роли начальника, сосредоточенного на делах, выглядел так, что я понимала старания Миланы, пытающейся соблазнить его. Хотя я не исключала, что они могли быть тайными любовниками. Уж очень у Кира строгий дед. С таким вряд ли тот станет афишировать свои интрижки. Поэтому его строгий вид мог быть и напускным. Ее? «Вы хотите принять на работу человека, у которого косяки в галерее?» Округлила она глаза. Мне пришлось кашлянуть, чтобы напомнить, что я еще здесь. «Да что ж такое? Они что, сегодня все сговорились не считаться со мной?» Возмущалась я про себя, но вслух высказываться не спешила. Интересно было посмотреть, как отреагирует Кир. «Милана Юрьевна, если мне понадобится знать ваше мнение по какому-то вопросу, то я спрошу. А так постарайтесь держать его при себе». Резко оборвал ее Кир. Постарайтесь выполнить свою работу так, чтобы с документами в поездке не произошло проблем. Вам все ясно? сверлил он ее жестким взглядом. Я поежилась. Уж очень он сейчас напоминал мне Беркута, как про себя я прозвала его деда. Да! Опустила та глаза и, поджав губы, прошла к столу возле стены. Олеся Игоревна, присаживайтесь и доставайте документы! указала она на стул возле себя и включила компьютер. Следующие два часа были скучными. Пальцы Миланы порхали над клавишами клавиатуры, цокая по ним гелевыми ноготочками, а я читала в соцсетях новости. Кир сидел полубоком, уткнувшись в экран ноутбука и на нас внимания больше не обращал. Мне даже показалось, что я зря себе навыдумывала про его сексуальный интерес ко мне. Складывалось впечатление, что главный его интерес – это бизнес и искусство. Это успокаивало, но почему-то занозой царапало душу. Ближе к обеду Милана выдохнула и громогласно оповестила, что она все. Кир откатил кресло от стола и потянулся. «Вот и отлично!» Я проголодался. «Надеюсь, вы не откажетесь составить мне компанию?» Посмотрел, улыбаясь он в нашу сторону, и я отметила, что улыбка у него по-прежнему открытая и озорная. «Поехали, перекусим, а заодно я оглашу вам коллективную программу на выходные». Я растерялась. Вспомнила, что обещала сходить за Уром на выставку и просто побродить по городу. Он в воскресенье вечером уезжал в Ростов. "Да? Мы в выходные будем работать?" удивилась я вслух.